Глава 14. Максим с Любавой отбыли после обеда вместе с отрядом дружинников. Припекло. Местное солнце стояло высоко, и Сансаныч пожалел, что уезжая из Брянска, не взял с собой переодеться. Но делиться своими переживаниями с жителями Хлумани не хотелось, и Александр терпел, почаще умываясь. Мать Зоана нашла его только что посетившего душевую кабину и воинком бодро доложил: Готов следовать за вами в огонь и воду. Покалтаемос на унизу, обережную кромку мяжи. Сможешь? Вниз, да? В дверях появился Корнелий. Он собирался было уезжать вместе с Максимом и Любавой, но остался по каким-то делам. Она предлагает сделать рейд к заставам под стеной Плоскогорья. Хладоны и прочие твари не могли просочиться незамеченными. А раз взобрались на обрыв, значит, что-то случилось. Я уже говорил, что согласен. Тогда пошли в гарнизон, возьмём экипаж. Я поеду с вами, всё равно ждать воеводу. Я не конник. Я тоже расплылся в лыпкий переводчик, поэтому поедем как королина двуколки. У вас и королей есть? Королей нет, равно как и царей. Все местным уездным хозяйствам управляют воеводы. Над ними десятка Альгвасилов это по сути губернаторы. Маджоана командует приграничным районом Хлумани и Свейска, выше микростень, ещё выше собор общины, а президент тут выборный светлый князь по имени Горд. Всё-таки президент. Самодержец, но не президент. Это уже мой вольный перевод его должности. Не поверите, но в России Узорыч изначально управляют люди, радиющие за народ не на словах, а на деле. Род гордо уходит в седую Русь, когда на земле уживались Атланты и Гипербореи. Потом к власти в Атлантиде пришла свора чистой воды нелюдей, и начался конфликт, переросший в глобальную войну, ядерную, геофизическую, которая и породила эффект дробления пространства во времени. Рось ухнула в складку между измерениями, а землю нашу большую потом долгие тысячелетия сотрясали землетрясения, меняя конфигурацию материков. Местные мудрецы не сохранили технологии геофизической войны. Не знаю, не спрашивал. А надо было бы узнать. Вы же говорили, что эти ваши соседи на её роди и всё время лезут на рось. Обнаглели до предела, признался Корнелий, помрачнев. Но я думаю, что Хорас и его центр занимаются обороной в каком-то ключе. Знакомая картина маслом. То же самое происходит и у нас на большой земле, так сказать. Евросоюз рвётся на восток, НАТО понадобиколо вокруг России военные базы. Америка насадила в соседних странах хуймы лаборатории, разрабатывающих биологическое оружие. COVID, кстати, дело рук американцев. COVID наморщил лоб Корнели. Ах, вы же, наверное, не в курсе. Уже 4 года весь мир борется с пандемией коронавируса. Потом расскажу поподробнее. Владеевы геофизическим оружием бахнули бы по её роду раз, и дело с концом. Насколько он велик? Меньше России втрое, поэтому остров перенаселён. Тем более надо решать вопрос с такими соседями кардинально. Да не хотят наши князья воевать, в сердцах сказал Корнелий. А отбивать постоянные наскоки упорее лучше, и ещё Почему тут воюют мечами? У вас нет огнестрельного оружия? Оно ведь вам знакомо. Для огнестрелов нужен порох, вздохнул старик, а также пули, снаряды и пушки, то есть в первую очередь металлургические заводы. Как я уже говорил, Рось отказалась от технологий. Ну ладно, авиации у вас тоже нет, но а флот есть. Можно ж и по морю добраться до агрессора. Плавать по великатопе очень сложно. Тысячи лет росичи не могли уходить от Типуя далеко, пока не появились спецсредства плавания по болоту. Смельчаки, конечно, добирались и до её рода, и до синь пустыни, но в большинстве случаев погибали. От чего причина? Штормацунами и тайфуны. Увидите, Корнелис похватился. Идёмте быстрее, Маджуана не любит ждать. На улице терпеливо переминалась ноги на ногу младшая дочь Гунты. Анна что-то быстро проговорила с восхищением косястня дядю Саныча, чуть ли не в два раза выше её, и Карнели перевёл: "У нас 5 минут". Александр хотел погладить девчонку по голове, но она округлив глаза отскочила. Здесь не принято воспитывать детей в духе теряющих нежности, что а пацанов, что девочек. Верика уже вовсю скачет на кляуарах и легко фихтует сабелькой. "Молочино", с одобрением похвалил девчонку Александр. Дети наших времён в основном торчат в гаджетах. В где, не понял Корнелий, в мобильных телефонах и планшетах. 50 лет назад этих гаджетов ещё не было. Вы это стало колоссальной проблемой, которая скоро аукнется не только России, но и всему миру. В конце деревни повернули к бревенчатому забору высотой в два человеческих роста и первый на территорию гарнизона, а по сути штаб-квартиру дружинников. Припрыжку вбежала Верика. Затем вошли в распахнутые ворота мужчины. Раздался клекочущий рёв, и Сансаныч шарахнулся в сторону от громадного зверья с птичьей головой и крокодильим телом, настоящим конским крупом, покрытым чёрно-серыми перьями и копытами коня. "Не пугайтесь", усмехнулся Корнелий. Несмотря на жуткий вид, они и травоядные, водорослевые и послушные. "Не вижу крыльев, а они и не летают". Нет, к сожалению, это решило бы все транспортные и логистические проблемы. А так уже несколько тысячелетий народ России пользуется клюварами, которые вполне способны отбиться от всякой местной нечисти. Леших, водяных, здесь аналоги наших фольклорных персонажей не водятся. Корнелий направился в обход деревянной четырёхугольной башни сторожевого поста, возвышавшейся над строениями метров на 30. За башней и кружком стояли пять оседланных кляваров и ещё один пятнистый зверь, впряжённый в колесницу. Но не такую, на какой Александра и Максима подвезли на обрыв к месту боя, а трёхколёсную, с удобными поручнями и сиденьями. Сидений тоже было три, одно из них предназначалось для возницы, и на нём сидела белокорая воительница в латах, та самая, что везла друзей недавно на берег великатопий. Она что-то выслушала от Зааны, на которой красовалось отсвечивающее золотом кольчуга. Сталь, кивнул Александр на обмундирование дружинников, блестящих настоящим металлом или какой-то сплав, золотой дуборос, пояснил Корнелий. Дерево крепче железа и стали. Кстати, у нас и мечи делаются из этого экзотического растения. При специальной обработке они не ломаются и не тупятся. Зоана заметила мужчину Ида монохвали не ожидати, сердито проговорила мэр Хлумани. Отправиться в Орем и требовать. Пробачь, мати, смущённо склонил голову на грудь переводчик. Не ответив, женщина ловко сунула ногу в стремя и с лёгкостью спортсменки оседлала кьювара, не имевшего всадника, хотя Александр ожидал, что Анна сядет в колесницу. Корнелий залез в вазок. Садитесь. Александр сел, ещё раз отметив красоту возницы, и та погнала кювара вслед за отрядом из пяти всадников. На околице показалась группка детей в возрасте 5-6 лет, сопровождаемая пожилой женщиной в цветастом платье и без рукавки. "Давно хотел спросить", сказал Сансаныч. "Где ваши дети? За всё время, что мы тут увидел в первый раз. Вы попали в период активного отдыха", улыбнулся старик. Дети в большинстве своём сейчас в лагерях, постигают тайны природы и участвуют в разных подвижных играх, которых у нас много. Те, кого вы увидели, приехали в Хлоумань из ближайшего лагеря Светится, расположенного на берегу озера. Учатся разводить рыб, раков и моллюсков, но ну и, конечно, заняты в рукодельнических кружках, занимаются спортом. Понятно? Через минуту дробный грохот предпод копытами псевдолошадей стих, деревня осталась позади. Отряд углубился в лес едва ненавикрывший хорошо утрамбованный тракт. Александр заметил слева полосу высохших жёлто-бурых деревьев, похожих стволами высотой в 40-50 м на сосны, но с венчиком длинных игл на вершинах, и Карнелий сказал: "Старые дуборосы, им по несколько тысяч вёсен, из таких уже не делают мечи и ножи". В зарослях курчавых кустов мелькнул какой-то зверёк. Сансаныч проводил его взглядом. Вы сказали, что в ваших лесах много нечисти, однако это не мифический леший, так? Повторюсь, Рось не магическая страна, здесь нет места колдовству. Когда началась мировая война между Атлантидой и Гипербореей, уровень их технологий был сродни магии. И после войны по отколовшейся территории Гипербории расползлись и роботы самых странных видов, и псевдоживотные, и всякого рода помощники людей, получившие свободу. Они отичали в какой-то мере, и у каких-то видов сбилась программа. Вот и защищаемся от них, содержам мощную дружину. Каких видов именно? Есть жабоскаты, роботы для работы под водой. Есть качары, живые кочки, собиратели информации. Нечто вроде наших автоматических аппаратов на полюсах. Есть стрекозы-нектариды, небоевые дроны, а есть боевые эктерии, которыми до сих пор управляет какой-то сошедший с ума компьютер. Что значит до сих пор? Вы живёте здесь тысячи лет и не смогли найти этот компьютер? По идее местных учёных это распределённая система типа облака, а кто её носитель неизвестно. Обалдеть, искренне изумился Александр. Неужели и в прошлом существовали цифровые технологии и компьютеры? История повторяется, хотя и ничему не учит. Таких войн, какая случилась у Атлантиды и Гипербореи, по земле прокатилось много, почти не оставив следов. Но кто бы ни появлялся, достигая так называемой фазы разума, в конце концов напарывался на закон конкуренции. Выживает или сильнейший, или никто. У местных академиков сохранилось большое количество трудов древних учёных, есть весьма интересные. Если хотите, я познакомлю вас. Был бы признателен. Отряд выскочил на луг, заросший ковром травы и огромными колоннами борщевика с виду. Травы цвели, и луг переливал со всеми цветами радуги, завораживая взгляд. Над ним кружили пчёлы и стрекозы размером с детскую ладошку, но среди них встречались и экземпляры покрупнее, летающие совершенно бесшумно, круто изменяя траекторию полёта. Одна стрекоза метнулась к колеснице, и возница, взмахнув бичом, умело развалила тело насекомого на двое. "Ктырь", процедил сквозь зубы Корнелий. "Стрекоза, камикадзе". Слава богу, они не все сохранили боевой потенциал и по большей части не взрываются. Так это по сути дроны изделия древних военных. У нас тоже началась эпоха дронов, но до стрикос пока не дошли. Котрядо унырнули ещё несколько стрикос, сверкнув радужно-прозрачными крыльями. Дрожиньки, не останавливаясь, отбили атаку ктирей, делая это как нечто само собой разумеющееся. Все они в основном молодые парни, два с бородками и двое гладко бритое. Прекрасно владели мечами, и под копыта клеваров по бокам скачущего отряда посыпались крылышки, головы, лапки и брюшки. Сансаныч пожалел, что он не владеет мечом. Потрогал приклад карабина, но доставать не стал, постеснялся. Впрочем, его мучений никто не заметил. Карнели отмахнулся маслом глушара и всё. Один раз то же самое сделал Заана, скачущая в середине кавалькады проделов рукав чистого от насекомых воздуха от далений метров 20. Разряд глушара был почти не виден, но эффект его воздействия проявился отчётливо. Через несколько минут скачки отряд проткнул иллюзорную горную стену, непривыкший к такому манёвру Александр по невели сжался, ожидая удара о камни, вырвался на каменистый обрыв, нависающий над зеленовато-серым океаном великатопий. Повернули налево, проскакали ещё с километр и подъехали к стене из вертикально вкопанных в землю прёвин толщиной в обхват человека. За стеной виднелся знакомый по современной архитектуре трёхглавый храм, маковки которого были покрыты яркими гладкими пластинами. Застава Ильча, сказал Корнелий. Александр невольно фыркнул. Как? Застава Ильича? Ильча по имени командира. Знакомое имя. В Москве есть такое метро, названное по отчеству Ленина. Да я тоже, когда впервые услышал и о Ленине подумал, и фильм вспомнил, смотрели замечательный Александр Кивнул. Фильм, снятый в 60-х годах прошлого века, оставался классикой кинематографа. Ничего себе совпадение. Совпадение фактов истории и многих событий у России и России множество. В сплошной стене крепости открылись мощные створки ворот, которые толкали кювары. Отряд въехал во двор заставы, спешился. Сошлись колесницы и Корнелис с Александром. Их повели между двумя строениями, напоминающими храмы в миниатюре. Сансанучо невольно припомнилось название общины Рось Узорычья. Все здания, жилые дома, общественные строения и даже подсобные помещения Росичи превращали в произведения искусства. Это восхищало. Вышли к расщелине, открывающей вид на великатопь с высоты 300 м. Расщелина между массивами обрыва с бойницами в них была превращена в механизм, оказавшийся лифтом. Кабины, как таковой у этого лифта не было. К квадратную площадку 4х4 м тросами опускали и выносили бёдкой вдоль направляющих, а поднимали с помощью тех же крюваров. Уместиться на площадке могли сразу человек 8. Заоана поговорила с встретившим её отряд пограничников. Все приехавшие в полном составе погрузились в лифт. К нему присоединился высокий, почти такого же роста, как и Сансаныч Бородач. Это был сам Ильч. И лифт пополз вниз, постепенно разгоняясь. К подножию плоской горы Росии он доставил пассажиров всего за 5 минут. Сошли на узкую полоску перего, вьющуюся вдоль стены типуя в обе стороны. Командир дружины повернул Ливея, загудели под ногами дружинников плохие ностила. Александр шёл следом за Корнелием и парнем, держащим наготове глушар, и с интересом всматривался в самое большое из болот, виденных им в жизни. Великая топ представляла собой кочковатое пространство, уходящее к размытому полосой белёсова тумана горизонту, усеянное колодцами чистой воды и редкими купами кустальника. В болоте то и дело возникали движущиеся струи. Всплывали пузыри газа, оно дышало, пенилось, шевелилось и сопело, как единый живой организм, вызывающий нервную дрожь. Вблизи места открытой воды было больше, её постоянно чистили, чтобы из берега просматривались обитатели болота, и Александр увидел ряд коробов, уходящих под воду и похожих на рельсы. Что это? обратил он на них внимание переводчика. "Это геайшие отпукивающие системы", пояснил Карнелий. "Весь Типуи России, кроме северного мыса, окружили такими искусственно выращенными водорослями, предупреждающими заставы о появлении врага". Зоана хочет убедиться, что система не повреждена, хотя надежды мало. Хладуны, ядакусы и водолаги не могли влезть на обрыв и напасть на верхнюю охрану, не прорвав следящий контур. Каким же образом эти трубки служат телекамерами? Не телекамерами, а скорее гидролокаторами. Они издают низкочастотные звуки. Система проверена и действует очень хорошо. Идущий впереди дружинник остановился и вскинул жатый кулак. Замерли и остальные. К мужчине подошла Зоана, они о чём-то заговорили. Подождике. Карнелин направился к ним. Александр почувствовал дуновение холодного ветра. Включилась природная сенсорная чувствительность, нередко помогавшая ему во время спортивных сражений на волейбольной площадке. В пластинчатой щербатой горной стене слева появились углубления, похожие на следы работы фрез. Слева сизая в пятнах какой-то гнили и водорослей, а поверхность болота похтела пузырями. Из кузей взбаламученной на дне ил болота были видны уходящие в воду сооружения, похожие на противотанковые ежи. Подошли дружинники, по знаку командира двинулись вперёд, взяв мечи на изготовку. На вопрос Александра, что это за ежи, Корнелий ответил: "Шумагоны и излучатели инфразвука. Похоже, они не сработали. Видите следы слезий на граничной полосе? Вероятно, здесь высаживались кладуны или болотные черви". дырки в стене их работа. Как действуют шумагоны? Сильный импульс вызывает панику у болотных обитателей, а изредка буквально разрывает у них кровеносные сосуды. Круто. Инфразвук испытывался и у нас, в смысле не в России, а на западе для полицейских операций. Интересно, ваши шумагоны работают так же? Похоже, это технические устройства. В глубинах великатопи обитают мородивы, вроде земных ламантинов. У них огромные лёгкие размером с человека, которые и позволяют им переговариваться инфразвуком. Вот эти лёгкие росячие и приспособили в качестве генераторов звука. К сожалению, добыть мородиво очень трудно, поэтому не все участки России прикрыты этими системами. Справаwebdriver показались длинные белые полосы пены. Слева, в тени тепуя, стали видны ряды глубоких царапин. Впечатление было такое, что царапины оставили когти исполинских зверей наподобие тигров. В настиле обнаружились проломы края которых серебрились, словно покрытые инеем. Самый длинный пролом в стене шёл чуть дальше, обнажив щель, уходящую в каменный массив. Её края тоже отсвечивали серебром, как оказалось, это и в самом деле был иней, а от краёв разлома и деревянных плах несло могильным холодом. Ладуны поработали, пробурчал Корнелий. Они потому и получили название от слова хлад, то есть холод, потому что умеют поливаться клубами какого-то газа, мгновенно замораживающего воду, воздух, деревья и любые предметы. Что же это за газ? хмыкнул Сансаныч. Мне объясняли, но я так и не понял, смущённо признался старик. Может быть, жидкий гелий? Нежидкий, сгустки этой дряни в момент плевка не видны. Хладуны это те обезьяны лохматые, с кем мы сражались на обрыве? Нет, их там был всего один экземпляр, страшелище похожее на гигантскую зубастую жабу и одновременно на кенгуру. Не заметил. Просто он вовремя удрал, когда увидел подмогу, мне рассказывали. Они любят нападать из засады, но убегут, как только им дашь отпор. Один из дружинников Зуанны, полез на стену, используя выступы и углубления в каменных рёбрах, добрался до щили и исчез из виду. Ещё двое дружинников по приказу предводительницы Риссой побежали по дорожке дальше, оставшиеся с ней, наоборот, двинулись назад. У пролома остались только Зуанна, Карнели и Александр. Он и заметил, как под водой к тому месту, где они стояли, скользнула почти невидимая сереноватая струя. Карнели Стоар оглянулся проводник. Смотрите. Глаза старика буквально помертвели. Матизоана Хадун в 5 метрах от дорожки из плых взметнулось вверх в облаке брызги водорослей серо-жёлтая торпеда величиной с небольшую акулу. Карнели шарахнулся к стене, выхватывая глушар. Такой же глушар появился и в руке Зуаны. Но быстрее всех отреагировал на нападение Александр. Грохот двух выстрелов из карабина подряд взорвал тишину. Стрелял Сансаныч дробью, и оба заряда вонзились точно в морду твари и раздувшийся зоб под ней. Плюнуть слюной суперхолода она не успела. Легуший чей зоб взорвался как позырь, исторгнув клуб ледяного воздуха в выстреливший вверх. Было видно, как воздух в струе слюны вскипает снежной крошкой. С утробным квакаревом тварь нырнула в воду, забилась в судорогах, поднимая лапами фонтаны брызг. От него в глубинах болотных окон метнулись махнатые живые хвосты, которые можно было принять и за водоросли, и за змей. Зоана опустила своё оружие, с уважением посмотрела на карабин в руках Воинкома. Добрый огнястрел. Одней не робите биш, по куль я не попросу. На стрел сбурятся иные хладуны. Хучигэт. Корнелий перевёл речь предводительницы. Александр, ожидавший, что его похвалят за снаровку, смутился. Автоматика сработала. Жуана отошла к мокрому за серебрившимся пятну на столе, куда попали брызги слюнных владуна. "Вы молодец", воршливо похвалил Сансаныча Корнелий. "Хорошая реакция". Мне показалось, что она рассердилась. Она просто посоветовала пореже стрелять. Владуны действительно могут собраться стаей и напасть. пучту. Вам повезло, добавил переводчик, что вы стреляли дробью. Пули даже крупного калибра этих тварей не берут. Граната? Граната, да, хорошее оружие против местной нечисти, но их у нас нет. Но и ваши глушары как-то не внушают доверия. Кстати, что это вообще за устройство? Выглядит как самая обыкновенная кость. В вольном переводе с роского на наш современный русский глушар это проводник силы, нечто вроде антенны. Физик бы сказал антенны излучателя лептонов. Надеюсь, вы знаете, что такое леpton. Лёгкая частица. Сансаныч почисал затылок. Из школы помнится. Одним из лептонов является электрон, но глушары по заверениям Хороса стреляют не электронами, а тау-лептонами, создающими ментальное поле. Прошу прощения за упрощение. Александр улыбнулся. Красивый коломбур. Прощение за упрощение. "Дарю", ответно усмехнулся Карнели. Случайно вышло. Самое главное, что эти кости действительно эффективны и работают безотказно, чем они заряжаются? Ничем. Источник энергии глушара сам человек, его энергетика и воля. Тогда это чистая магия. Оставьте, махнул рукой старик. Здесь просто подключаются другие физические законы, которые в условиях обычного трёхмерного Евклидова пространства на Земле незаметны. Дружинки между тем рассредоточились по мокрой дорожке, зорко следя за пхтящим болотом, а один из них дунул в трубочку, издающую раскатистый крик ворона: кар. Через минуту сверху на него свалился ворон, блеснув истинно чёрным крылом, сел парню на подставленное предплечье. Подошла Зоана, наклонилась к птице, что-то проговорила: куара. Таркнул обладатель внушительного клюва, срываясь с руки дружинька. Полетело за подмогой, поинтересовался Александр. Здесь нужен поисково-охотничий отряд. Покачал головой Корнелий. Дырка в стене пробита не с берега, как можно было ожидать, а наоборот, с поверхности тупое, а это означает, что в окрестностях Луманя орудует шайка ажуажинов, служащих кононгуе урода. Придётся искать и шайку. РДГ. Что? Разведывательно-диверсионную группу так у нас называют подобные отряды? Ну, в общем, придётся искать засланцев в нашей ряды. Как говорится, из источника утечки информации. В первую очередь искать самих исполнителей. Пробить ход в проходах тыпуе нелёгкое дело, но ведь никто из наших охранников не заметил строительства. Вели ход из каких-нибудь глухих уголков леса. Есть у вас такие? Карнелий задумался. Я не географ, но думаю, найдутся. Пойду поговорю за Аной. Он отошёл. Александр проверил обоим у карабина, с досадой подумал, что взял слишком мало патронов с дробью, но вспомнил о предупреждении Зуаны и расслабился. В болоте прозвучал треск. Сансаныч замер, с беспокойством вглядевшись в комья водорослей и росыпкочек. Показалось, что за каждой прячется хлодул. Интуиции Александр доверял безоговорочно, поэтому не выдержал и приблизился к разговаривающим Корнелию и Зване. Извините, что перебиваю, но здесь неуютно. За нами наблюдают. Видите точки? Собеседники глянули на болото. "Качары", сказал Карнели. Зоана что-то сказала. "В принципе, глаз тут хватает", перевёл старик. "Но система предупреждения молчит. Мы послали за пограничными поисковиками. Может, ваша система вообще отключена? Халдунана почему-то пропустила? Откуда и кем она управляется?" Карнели и Зоана переглянулись. Правительница Хлумании отреагировала быстро. Сисходим, Ильч, огольная тревога по усходнему сбереже. Озбройно колумить на заставу. Узять с механика, Яки, кируе оборону. Дружинники собрались вместе и вызвали ещё несколько воронов, послав их с сообщениями на разные заставы, и отряд заторопился обратно к лифту, охраняемому пограничниками ближайшей заставы.